Глава 7. Амирхан. Все дороги расследования вели к Ариму Аязову, молодому выскочке, которому досталось все от отца. Я слышал про него, про то, что он наглый и борзый, но не придавал значения. Как оказалось, зря. В последние недели жизни Даян расследовал систематические поптери оружия. И все было спрятано на виду. Списывалось все на брак, но в утиль так и не доезжала. Наша семья контролирует поставки и сбыт оружия в нашем регионе. Мы сотрудничаем со многими странами и частными компаниями. Ведём легальный и нелегальный бизнес. Всех не проконтролируешь, но Даян нашел связь. По его подсчетам в год воровали на внушительную сумму. И что-то мне подсказывало, что эта схема живет не первый год. Да все воруют. Если есть возможность, то надо брать. Только последний идиот не воспользуется шансом. Но убить моего брата, бросить как безродного пса в мусорный бак. Ублюдки должны были знать, что моя месть будет жестокой. Исхак нарыл документы Даяна. И брат четко описал схемы, и в центре стояло имя Карима Аязова. Урод вовсю устраивал свою личную жизнь, жениться собрался. А меня на свадьбу не позвал. но ну, ничего. Я появлюсь без приглашения. Но, видимо, кто-то предупредил крысу, и тот сбежал, оставил вместо себя свою шавку Делевера Сардарова. Я вышиб мозги уроду. Меня такой чернотой накрыло, когда он начал открывать свой поганый рот. Нажал на курок, и ничего не ёкнуло в груди. Я сделал миру одолжение, пристрелив эту тварь, а потом её увидел. Невесту Аязова стояла у алтаря, словно ангел. Ниже на пол головы, лица не видел лишь фигурку тоненькую стояла дрожала но смело дерзить содрал к чертовой матери фату и завис красивая она охренеть какая красивая как не настоящая дарезив в глазах словно удар в солнечное сплетение Точеные скулы пухлые греховные губы с родинкой над верхней Длинные ресницы словно бархатные, и глаза огромные, карие. Но в них застыл испуг вперемешку с вызовом. Ей двадцать. а я старше почти на целую жизнь. Я сам на себя разозлился. Какого хера любуюсь невестой ублюдка? Она такая же холодная, расчетливая сука. А потом старик заговорил о долге чести. Я послать его хотел куда подальше, заткнуть, чтобы больше не смел рот открывать. Моя месть ослепляла меня настолько, что я готов слать лесом обычаи и устои. Сам не знаю, как сдержался, меня просто молнией пронзило от догадки. Я слишком хорошо изучил жизнь Аязова, а значит, эта девушка важна для него. Я заберу ее, и он сам придет ко мне. Наиль пытался отговорить меня, но я все уже решил. И ты позволишь так им разговаривать со своей женой? Разносится по салону звонкий голос девчонки. Я сжал челюсть. Жена меня полоснула по сердцу острым кинжалом воспоминаний. У меня была уже жена, а эта девушка не смеет себя так называть. Она никто, пустышка, разменная монета в поисках убийцы брата. Но она права в одном: никто не смеет так с ней разговаривать. Машину останови. Сквозь зубы процедил. Охрана тут же остановила автомобиль. Повторю один раз. Это Зарина Абрамова. Моя законная супруга. «Все, что только что ты сказал ей, ты сказал и мне. Видел, как охранник побледнел. Он только что понял, что наделал. Простите, я не знал. Я приношу свои извинения, больше никогда я не проявлю неуважение. В машине повисла тишина. Я дал Зарене самой решать, что делать. Девушка выпрямилась и кивнула. Я принимаю извинения. Из машины вышли. произнес я очередной приказ. Охранников вздуло из машины. Мы остались с девушкой одни. Девушка отвернулась к окну, а я рассматривал ее точенный профиль: аккуратный нос, пухлые губы, тонкая шея. Ты кто такая? тихо спросил, наблюдая за реакцией девчонки. Должно же в ней быть что-то такое, за что ухватился Аязов. Не верю я в большую и чистую любовь. Этот ублюдок не умеет испытывать это чувство. Резко обернулась, задрала подбородок выше и сидит с видом королевы, словно все ей вокруг должны. А я, сука, глаз не могу оторвать от нее. Словно заклинила на ней. Никогда такого не было. На скулах заходили желваки, а ноздри трепещут, втягивая ее обалденный аромат. Я требую, чтобы твои люди относились ко мне с уважением. Проигнорировала мой вопрос. Требует она, блядь? Ты кто такая? Повторил вопрос. Кто твои родители? Какого хера ты понадобилась Кариму? Специально так грубо. Девушка тяжело сглотнула и моргнула пару раз. видел, как борется со слезами. Наверное, не привыкла к такому напору. С ней, как с принцессой обращались, берегли, лелеяли. Я почувствовал себя последним ублюдком. Но мне нужны ответы на вопросы. Я Голос пропал, она откашлялась и встретила мой взгляд. Я Зарина Сардарова, работаю воспитателем в детском саду. Мои родители Анна и Ильдар Сардаровы. Карим мой неудавшийся муж, который любит меня. Вот такого хера я ему понадобилась. Смотрел на девушку и не мог понять, шутит она или нет. Воспитательница в детском саду. Я едва не засмеялся. Это же надо. Она не представляет абсолютно никакой ценности. Безродная сучка. Неужели Аязов правда ее любит? Если у вас любовь, то ты должна знать, где твой жених находится. Я не знаю. Подумай, Зарина. От твоего ответа многое зависит. Например, дерзко спросила и скрестила руки на груди. Ты станешь рассказывать мне о том, какой ты сильный и страшный человек. Я уже знаю. Показывает на свое окровавленное платье. Что ты можешь сделать, чтобы я заговорила? Я достал бутылку виски из бара и сделал глоток прямо из горлышка. Алкоголь тут же потек по венам, расслабляя. Я очень уважаю женщин и никогда не обижал, но мне нужны ответы. Смерть Даяна что-то сломала во мне. Все мое безумие, которое я так умело скрывал за деловыми костюмами, вырвалось наружу. "Например", протянул я. "Могу отдать тебя охране. Думаю, они найдут способ тебя разговорить". Естественно, я не собирался этого делать. Страх мощный мотиватор. Видел, как Зарина задрожала, дыхание сбилось, а поза стала более закрытой. Я им скажу то же самое, что и тебе. Я не знаю, где Карим. Когда ты его видела последний раз? В особняке перед церемонией. Он зашел ко мне, и мы Она замолчала и отвела взгляд. А я снова приложился к бутылке со спиртным. Перед глазами картинки, где она и этот ублюдок кувыркаются. Меня ослепило вспышкой едкой ревности. Такая злость внутри разлилась, нерациональная. Не должно ее быть. Сделал еще глоток виски и потянулся к ручке двери. Подожди, говорит девушка и дотрагивается до моего предплечья, но тут же отдёргивает руку. Что будет с тётей и девочками? С ними все хорошо. Я хочу позвонить и узнать, как они. Они не должны страдать, смотрит в глаза. Так доверчиво открыто какого черта она так смотрит не должна где ненависть где слезы и мольбы о пощаде неужели она думает что разговор окончен и она может расслабиться я только начал и она выложит мне все, что знает о кариме я же не монстр отвечаю и вижу как она выдыхает расслабляясь а я дальше припечатываю Страдать будешь только ты. Выхожу на улицу, оставляя Зарину в машине. Достаю из пиджака сигареты и закуриваю. Сквозь дым глядя на охранников. Амирхан, я не знал, что она твоя жена, говорит Икрам. Прости, я бы никогда, если бы знал. Он напуган. Оскорбить жену одного из наших это подписать себе смертный приговор. Зарина моя жена, По закону и перед всеми подчиненными, а значит, я должен исполнять наказание. Я улыбаюсь и достаю из ножен армейский нож. Незнание не освобождает тебя от ответственности. Ты оскорбил мою жену, а значит, оскорбил меня. Понеси наказание как мужчина. Я шагнул вперед, чтобы исполнить приговор, но тут услышал, как мотор автомобиля завелся, и в следующую секунду взвизгнули шины, осыпая нас градом мелких камней, и машина начала ехать вперед. Моя жена решила от меня сбежать.